Я убью тебя, если узнаю, что ты трудишься на дрянной работенке, зарабатываешь себе на кусок сыра и направо пялится в телевизор. Теперь я ухожу, а ты стой и не поворачивайся. Вот что приказывал мне сделать тайлер.